Голову ему проводами Сергей Сергеевич не обматывал. Это было особенно приятно. Профессор тогда ерунду спорол. Проводов намотают. Никаких проводов не наблюдалось. Только шнур, соединявший прибор с терминалом. Это и есть экспериментальная модель? Ты ее не помнишь? Как я могу ее помнить? Ты такую же в пять лет видел при первом контроле. И обруч, и ящичек. Просто раньше они с проводами были. С проводами? Андрею чего то стало досадно. Но кроме корпуса, тут все другое. Новое. Наставник продолжал возиться с терминалом. Андрей как мог вытягивал шею, но экрана все равно не видел. Он хотел передвинуть кресло, но самовольно это делать побоялся. А спрашивать разрешение побоялся тоже празднику готов?» — деловито спросил наставник. «К празднику?» «Вот те на...» — Сергей Сергеевич оторвался от чемоданчика. «Завтра же день единения народов!» «Ах, это! Гуляние по монитору посмотрю и спать. Мне в субботу на конвертер». «Ну, брат!» — хмыкнул он. «Надо готовиться. Такой день два раза в год. Подарки надо дарить». «Поздравлять всех!» «Я поздравлю!» унул ответил Андрей. «Когда работаю, на работе. А так, кого на улице встречу из знакомых, того и поздравляю!» «Это правильно!» Сказал Сергей Сергеевич. «Расслабься! Постарайся ни о чем не думать! Если не получится, не страшно! Главное, не беспокойся!» «Ну что, поехали?» «Поехали!» Наставник отключил монитор и вместо него воткнул в разъем терминал. У Андрея от восторга захватило дух. Мягкий обруч на лбу связан с экспериментальной моделью, а та с сетевым терминалом. Значит, штуковина на голове объединяла его со всей сетью. В это трудно было поверить, еще труднее это было представить. В сериале про кибернетических панков люди, сливая сетью, Попадали в какой-то угрюмый город и встречались там со всякими удивительными существами. Андрей же по-прежнему находился в кресле, и все вокруг оставалось до обидного реального. «Я уже начал?» «Я начал умнеть?» — спросил он взволнованно. «Заткнись!» — рявкнул наставник. Он тронул на терминале пару кнопок и снова вперился в экран. Андрей подумал, что все идет как надо, и закрыл глаза но в этот момент позвонили. «Кто это? Кто приперся?» прошипел Сергей Сергеевич. «Не знаю. Никто не должен. Разве что Илья?» «Какой Илья?» «Друг», — молвил Андрей, поднимая голову. Наставник сидел, не двигаясь. Кажется, он принимал какое-то важное решение. Но какое именно? Андрею было невдомек. В дверь позвонили еще раз. Сергей Сергеевич вздохнул и щелкнул по клавише. «Не отвяжутся. Сюда их не зови. Скажи, что занят. Иди назад, и быстро». Андрей снял обруч и, почесав луп, пошел открывать. Он готов был придушить любого, кто бы там ни оказался. Душить, однако, никого не пришлось. В коридоре, не отрывая пальца от звонка, стоял дознаватель Иван Петрович Белкин. «Долго идешь? Квартира слишком большая?» Белкин переступил через порог и махнул в воздухе пластиковым жетоном. — Ты не один? — Дама! Он заглянул в комнату и кинул наставнику. — Я ненадолго. Пара вопросов — и все. — На сегодня мы закончили, — молвил Сергей Сергеевич. — Что вы сказали? — Я не вам, я Белкину. Наставник принужденно улыбнулся и протиснулся к двери. Неизвестно, когда он свернул свое хозяйство, но прибор уже лежал в коробке, а терминал стал обычным чемоданчиком. А, а то я ведь тоже Белкин, Иван Петрович. Сергей Сергеевич, очень приятно. Мы с вами уже виделись. Возможно, не уверен. Мы успели? Спросил Андрей. Хоть что-нибудь успели? Что мы могли успеть? После закончим. «Я зайду как-нибудь», — сказал Сергей Сергеевич. «Кто такой?» — спросил дознаватель, закрывая за ним дверь. «Мой новый наставник». «Наставник?» — задумался Белкин. «Любопытно». Он вошел в комнату и, поправив полы пиджака, уселся в кресло. Он все делал нарочито медленно, словно показывал, что обещанная пара вопросов может продлиться до вечера. Андрей его ненавидел. Он так надеялся на экспериментальную модель, так ждал этого дня, что еле до него дожил. А тут появляется какой-то тип с жетоном и выгоняет единственного человека, единственного во всем мире. «Ничего же вы тут не успели?» резко спросил дознаватель. «Иван Петрович!» – страдальчески произнес Андрей. «Опять кого-то убили? И опять под моим окном?» Может, мне к вам в участок устроиться, а? Найдется у вас вакансия на 75 баллов. Тихо, тихо. Ты что это развоевался? вакансии у нас нет. А труп есть, сказал Билкин. Не под твоим окном, подальше чуть-чуть, но из той же серии. Из какой серии? Из странной. Мы с тобой поговорили во вторник утром, а вечером во вторник. Был уже следующий. Гражданин Тарасов В.В. Так это, — оторопел Андрей, — это не я. Ну и слава богу. А то бы пришлось бы тебя арестовать. Иван Петрович смотрел в сторону, и Андрей не понял, дурачится он или говорит серьезно. Кстати, прочитал я Пушкина. Вы не забыли? Я, гражданин однофамилиц, ничего не забываю. «Повести покойного... Хм, меня!» Андрей сообразил, что Белкин все-таки смеется. «Не понравились мне эти повести», — продолжал дознаватель. «Они все хорошо кончаются». «Что же в этом плохого?» «В жизни так бывает не всегда». «Вы пессимист, Иван Петрович? Чаю хотите?» «Давай». «А насчет пессимизма ты зря». — Работа проклятая. Меня ж ни на свадьбу, ни на юбилей не позовут, кроме друзей, конечно. — А так вызывают, когда труп где-то образуется. — Ну, убийцу найдете? — Найду, найду, куда он денется. — Но жертве не все ли равно? Она уже труп. Или он. — А откуда здесь возьмется хороший конец? — Ты вроде чаем грозился. Печенье у тебя есть? — крикнул он в Люблю с печеньем.